Морщаясь от боли, разглядел полученные повреждения, облегченно вздохнул. Все было не так страшно, как показалось вначале. Они никто не доверял настоящие боевые стрелы, да и лук ее был слишком слаб. Жестяной конус наконечника застрял в кольчуге, не сумев прорваться сквозь кольцо. Для этого он был слишком широкий. Будь на Олеге Кераса или пластинчатый доспех, ничего бы страшного не было, Разве что пришлось бы немного покачнуться. Но его стальная рубаха не слишком смягчила удар. Вот он и поплатился. Стрела все же дотянулась кончиком до кожи. По животу струилась кровь, но ранка была пустяковая. Отдышавшись, он облегченно заявил. «Хватит реветь! Я вовсе не собираюсь умирать! Воешь, как ошпаренная!» «Я...» — сквозь плач попыталась что-то сказать девушка. Покачав головой, Олег поднялся, посмотрев в изумленно обрадованные глаза Ани, не сдержал улыбки. «Спасибо!» «За что?» Выстрели ты на пару ладоней пониже, скорее всего, я бы остался мужчиной только по паспорту». «Возвращайся в хижину. Все кончилось, наши победили». «С тобой точно все в порядке?» «Конечно, на мне ведь кольчуга». «Хорошо, что у тебя лук слабый. Мощное оружие с такого расстояния пробило бы живот спокойно». «Я не хотела!» – схлипнула девушка. «Просто ты так неожиданно появился на пороге?» «А дверь почему открыта?» «Когда начался бой, я через нее стреляла по людоедам. Когда ты подошел, у меня как раз последняя стрела осталась». «И почему я такой невезучий? Не могла ее раньше выпустить?» Олег, ну прости, я просто испугалась. Ладно, марш в хижину и носа не высовывай. Без тебя разберутся, воительница. Морщась от боли, он пошел в сторону берега, намереваясь разыскать свой меч. Живот был блин очень сильно, синяк будет просто отменный. Он сегодня был на волосок от крупных неприятностей. Если бы наконечник был потоньше, или Аня выстрелила в голову, все бы кончилось очень плохо. По полю боя уже бродили лучники, собирая свои стрелы. Повсюду суетились женщины, оказывая помощь раненым. Завидев, что со стороны берега возвращается толпа, возглавляемая Добрыней, он понял, что там все закончилось. Последние людоеды нашли свою смерть. Эти кривоногие создания на короткой дистанции сильно уступали людям и убежать не могли. Меч удалось найти достаточно быстро. Горящие шалаши и навесы хорошо освещали местность. Их даже не пытались тушить, сознавая всю бесполезность этого занятия. Просто поспешно рушили соседние постройки, растаскивая их в стороны, не давая огню сожрать весь лагерь. Участвуя в этой разрушительной работе, Олег успел обменяться парой фраз с несколькими ребятами, выяснил основную картину случившегося. Ночь была слишком темной, да и часовые сплоховали, заметили флотилию противника слишком поздно, когда те уже достигли мелководья. После сигнала гонга мужчинам нужно было время на то, чтобы проснуться и вооружиться, враг его не дал. С момента поднятия тревоги не прошло и минуты, а первые людоеды уже достигли изгороди. Она их задержала ненадолго, так что, когда они ворвались... Защитники еще не успели организоваться. К счастью, людоедов оказалось не так много, десятка три. Будь их побольше, последствия были бы ужасными. Добрыня смог собрать вокруг себя приличный отряд, не дал ворваться врагам в хижины. Кроме того, здорово помог Удур. Ворвавшись в гущу схватки, он привел ближайших людоедов в смятение. Те явно не ожидали появления гиганта. Но все равно... Последствия нападения были ужасны. Три человека погибло, пятеро получили серьезные ранения. Учитывая, что островитян было всего около восьми десятков, потери серьезные. Если бы эта банда была в два раза больше, кто знает, чем бы все закончилось. Лагерь показал свою слабую защищенность перед нападением. Олег прошел к берегу, умылся, почистил свое оружие. Разворачиваясь назад, заметил в темноте движение. Насторожился, сжимая меч, шагнул вперед, но тут же расслабился. Это был Млиш. Старик присел возле трупа вождя и рылся в его украшениях. Сорвав с шеи невзрачный камень, радостно осклабился. Что-то пробормотал довольным голосом. Пожав плечами, Олег пошел дальше. Радость Млиша была ему непонятна. В их условиях некогда думать о драгоценностях, тем более, что этот камень даже не блестит. Но старик не дал ему уйти. Что-то быстро, залопотав, он схватил парня за руку, потащил в сторону прибрежных зарослей, подальше от окровавленных тел. Поведение его было необычным, Олегу стало интересно, чего же он хочет. Млиш остановился, порылся в мешочке, извлеченном из-за пазухи, достал причудливую сферическую конструкцию – состоящую из бронзовых колец, соединенных полосками серебра и шарнирами. Оборвав с трофейного камня, оплетающие его кожаные полоски, он сунул его внутрь странноватого предмета. Олег не сдержал удивленного возгласа, когда металлические детали мгновенно замерцали призрачным голубоватым огнем. «Что это такое?» — воскликнул он. не обратив на его возглас ни малейшего внимания, Уверенно передвинул несколько бронзовых колец. Камень вспыхнул. Тут же погас вся его поверхность, засветилась множеством дрожащих синеватых светляков. Протянув сферу Олегу, старик бросил на парня столь красноречивый взгляд, что тот и без жестов понял, от него требуют взять эту странную вещь. Олег не колебался. Он видел, что млиш сжимает горящую конструкцию спокойно. Синее пламя явно не доставляло ему ни малейших неудобств. Протянув руки, он осторожно взял сферу. Она действительно не обжигала, просто в пальцах возникло ощущение, будто они прикоснулись к проводам, находящимся под небольшим напряжением. Щекочущееся покалывание быстро распространилось до локтей. Старик обхватил его ладони, прижал еще сильнее, что-то произнес требовательным настойчивым тоном. Олег... Почувствовал, как мир вокруг начал колебаться, меркнуть. Недоуменно взглянув в глаза Млиша, он содрогнулся, увидев, что они горят ледяным пламенем. Попытался отшатнуться, но поздно. Тело ему не подчинялось, застыло статуей, а в голове возникло странное ощущение, будто там копошатся холодные липкие щупальца. Поняв, что коварный старик делает с ним что-то явно нехорошее, Олег напрягся изо всех сил, пытаясь вернуть контроль над своим телом. Усилие было столь чудовищным, что он почувствовал еще немного, и мозг взорвется, не выдержит напряжения, но нет. Руки обрели подвижность. Рванувшись, Олег освободил ладони, разорвав контакт. По мышцам пробежала короткая, но болезненная судорога, заставившая его присесть на землю. Охнув, рядом рухнул млиш. Стряхнув головой, Олег смог сфокусировать взгляд, выхватил меч, приставил горло горлу старика. Тот, не обращая на смертоносный клинок ни малейшего внимания, обхватив голову, простонал. «Когда-нибудь я от этого сдохну!» «Ошибаешься!» — угрожающе произнес парень. «Это произойдет прямо сейчас! Я тебя убью! Что ты хотел со мной сделать?» «Ничего страшного!» — заявил Млиш, растирая виски. И тут до Олега дошло. Охнув, он заявил, «Так ты умеешь говорить по-русски?» «Наверное», — поморщился старик и скороговоркой произнес, Сяна паракабур, Фраса канаба!» Не задумываясь, ответил Олег и тут же скрикнул, «Твою же ж мать! Откуда я это знаю?» Млеш кивнул головой и грустным тоном заявил, Но «Ну, хоть какая-то польза! «Я тебе сейчас башку снесу! Говори немедленно, что ты со мной сделал!» Опасливо покосившись на дрожащий кончик мечам, лишь поспешно заявил. «Ничего страшного не произошло. Я хороший марагван и никому еще не причинил вреда. Говори ней у меня рука сильно дрожит, а лезвие очень острое. Я хотел узнать, откуда вы все здесь появились». «Раньше этого бы не получилось, моя сфера макучи пуста, но с помощью амулета ваксов я ее зарядил». Старик потряс металлической конструкцией, из нее посыпался песок. Досадливо взвыв он, горько пожаловался, амулет разрушился. А ведь он был очень силен, любой торговец отдал бы за него целое состояние. «Зачем ты прервал связь в такой ответственный момент? Как вообще это могло случиться?» Олег разозлился по-настоящему. Кончик меча царапал кожу на кадаке. Парень прошипел, даю тебе 15 секунд на четкий ответ. Повторяю, что ты со мной сделал. Млеш понял, его жизнь висит на волоске. Заторторил, как пулемет. Я с первого дня пытаюсь понять, кто вы такие, откуда пришли. Вы не похожи ни на один народ, ведете себя, будто младенцы, не зная самых простых вещей но в то же время явно обладаете неведомой мудростью. Мое любопытство не раз свергало меня в беду, вот и сейчас. Получив амулет, не сдержался. Решил одним махом получить ответ, взяв его из твоей головы. Сфера Макучи ничего страшного тебе бы не сделала, это совершенно безопасно, но что-то пошло не так. Амулет Ваксов был заряжен почти до конца, да и мощь его очень велика. Алтанат успел только поджечь им одно жилище» после чего его ранила стрелой. Сила камня почти тронута, и на получение ответа ее требуется довольно немного. Но ничего не вышло. Ты необычный человек. Едва наладилась связь, сила амулета стремительно иссякла. А когда твои руки отпрянули, кристалл попросту рассыпался. Что теперь делать? Такие большие амулеты встречаются нечасто. Так ты с помощью этой сферы... «Копался в моей голове?» Снисходительно усмехнувшись, Млиш ответил, «Ты действительно младенец. Хороший марагван с мощным камнем может вычерпать у человека всю память, не причинив ему при этом ни малейшего вреда. Хотя можно и по-другому, оставить несчастного с чистым мозгом, будто у новорожденного младенца. Но я не хотел знать все. Мне просто необходимо было найти ответ на один вопрос». «И почему я так спешил?» «А язык? Почему мы стали понимать друг друга?» Старик пожал плечами. «Не знаю. Для меня это загадка. Я ж говорю, что-то пошло не так. Вместо ответа на вопрос сфера Макучи дала мне знание твоего языка, а тебе моего. Ну-ка ответь. Релинка, украй, сиряй!» Олег сморщил лоб, неуверенно произнес. «А Элираинья?» «Интересно, — удивился Млиш, — ты, скорее всего, знаешь все языки, что были ведомы мне. И убери этот меч, ведь я не сделал тебе ничего плохого, это же отлично. Без всяких усилий овладеть таким знанием. Я отлично знаю около десяти языков, на стольких же могу вполне сносно общаться. Тебе пришлось бы потратить много лет на их изучение». На миг призадумавшись, Олег спрятал клинок и предупредил. «Учти, если я почувствую, что с моей головой что-то не так, то тебе будет в сотню раз хуже, гарантирую». «Не бойся, вся моя вина в излишней спешке. Нужно было как-нибудь попытаться тебе объяснить, что я хочу сделать. На вид ты тоже человек любознательный, вряд ли бы отказался от контакта через сферу макучи». — Я первый раз ее вижу, — буркнул Олег. — Честно говоря, никто из нас ни с чем подобным никогда не сталкивался. — Странно, — изумился Млиш, — откуда же вы попали сюда, если не знаете элементарных вещей? — Из другого мира. Ничуть не удивившись, старик поинтересовался. — Неужели у вас нет ко мне силы и магических устройств? — Боюсь, что нет, — подтвердил Олег. Встречаются разные маги, но это либо простые шарлатаны, либо люди, использующие особенности своего организма без всяких кристаллов. «Странный мир. А почему вы сюда сбежали? На вас напали враги?» «Нет. Мы сами не знаем, как это произошло. Просто в один миг все очутились здесь. Нас раскидало на огромной территории. Люди собираются до сих пор». «Понятно» кивнул старик. «Дрожь оставленного времени – это очень редкое явление». «Что? Ты знаешь, что с нами случилось?» «Нет, можно только предполагать. Случилось что-то страшное у вас или здесь. Границы между мирами прочные, но они могут дрогнуть, на миг соединив временные потоки разных пространств. При этом может произойти что угодно». Хотя я впервые слышу, чтобы из-за этого из другого мира перенесло множество людей. Удивленно взглянув на Млиша, Олег покачал головой. «Знаешь, знание языка не означает овладение всем его богатством. Ты разговариваешь как мудрец». «Так и есть», — улыбнулся Млиш, — «я не простой крестьянин». «Ты знаешь, как нам вернуться назад?» — еле сдерживая волнение спросил Олег. Старик покачал головой. «Вам никто в этом не поможет. Цепь миров очень велика, кто знает, с какого из звеньев вы сюда попали». Олег не сдержался. На его лицем лишь прочел явное разочарование и поспешил заявить «Не печалься, ты должен радоваться, вам очень повезло, шансов попасть в мир, подходящий для жизни, очень мало». Но даже если бы это произошло, никто не гарантирует ласковую встречу. Да здесь нам тоже не слишком рады. Ты говоришь так потому, что ничего не знаешь. Есть миры, где вся твоя оставшаяся жизнь будет наполнена чудовищными страданиями. Ты бы трижды лишился рассудка, прежде чем пришла долгожданная смерть. Поднявшись, Олег отряхнулся штанов песок и мрачно заявил. «Пойдем. Я должен показать тебя Добрыне и ребятам. Они захотят с тобой поговорить. Нам надо многое узнать о твоем мире».